Глава шестая. Вишани. Завтра, мой Фаэрон, мы присоединимся к нашим врагам в танце войны. Нефред. Истинный солдат не просто выходит на танец с врагом, блистательное Вишани. Он сам приглашает на танец и задает ритм. А завтра мы установим такой ритм, которому неприятель не сможет сопротивляться. Нефред поднимает командный посох. «Нас ждет планетарная высадка, мои подданные! Созовите капитанов, поднимите знамена и закалите сердца свои!» Война в небесах. Акт 14. Сцена 2. Строки 14-15. К планете бежали зеленые огоньки, окутанные рябящим желто-белым огнем, возникшим при входе в атмосферу. Арикан почувствовал, как внутренность сжала, когда скопление перегретых молекул воздуха впереди ковчега духов снизило скорость корабля до 30 тысяч локтей в час. Тогда же астромант замедлил храновосприятие, чтобы полюбоваться окружающей красотой. Ребристый отсек для пассажиров ковчега был открыт холоду космоса, а потому ледяные кристаллы, которые покрывали тела бессмертных, выстроенных в две шеренги перед Ореканом, испарялись по мере спуска. Потоки встречных частиц омывали ведущих бойцов, тормозя судно и превращая энергию движения в тепло. Как следствие, носовую часть охватило пламенное сияние, которое усиливалось до тех пор, пока молекулы не разделились и не перешли в состояние плазмы, выжигающей краску с лиц и тел солдат в первых рядах. Все смотрели вперед, не обращая внимания на разворачивающийся ад, и даже не отворачивали головы, когда их обегали волны раскаленного воздуха. Арикан с тоской, наблюдавший, как проплывают эти тонкие воздушные ленты, протянул руку, чтобы провести пальцами по ореолу света. От материи к энергии и обратно подумал он, когда-нибудь нам всем так повезет. Но чтобы это произошло, он должен был совершить посадку на поверхность этого мира и уничтожить все, что встанет между ним и заданными координатами. Рассчитать посадочную зону, обезопасить цель, оградить от постороннего вмешательства, стереть все живое. Кто бы ни жил на планете сейчас, это не имело значения. Хотя дикие, исшедшие Альдари и называли ее Кефарил, это был мир Некронов, пограничный форпост империи старинной. Скрытый и удаленный. Идеальное место для комплекса гробниц, известного как Кефрис. Стазисный мавзолей нефрета нетронутого. На кефариле не было ни дольменных врат, ни портала паутины. Он был отрезан от всего, словно его нынешние жители не хотели, чтобы посторонние обнаружили его. Впрочем, после рождения всевышнего алчущего существа в имматериуме, Арикан не винил их. Пламя от погружения в атмосферу угасло, и взору предстала холодная синева океана, резко контрастировавшая с шипящими телами бессмертных, которые от нагрева приобрели оранжевый оттенок, будто вышли из печи. Белые облака кружились в бурях и сплошной стеной расстилались над континентами. Спустя какое-то время Арикан заметил, как кривизну планеты, видимую на периферии зрения, заслоняют пылающие силуэты других ковчегов, вытягивающихся в струй. Красивый мир, сказал Арикан, обращаясь ни к кому конкретно. Жаль, что мы собираемся его испортить. Подтвердите приказ, переспросил лорд управляющий лодией. В его голосе ясно прозвучало замешательство от бессодержательного изречения Арикана. Это новая директива? Забудь. Веди нас вниз. Вот почему я не работаю с другими, подумал он, когда корабль опустил свой нос. Арикан находил большинство соплеменников недалекими и несносными даже во времена плоти, еще до того, как биоперенос изгнал их души, а великий сон помутил их рассудок. Со временем притупились даже самые острые умы, так что обыкновенные кормчие вроде этого, несмотря на то, что они составляли подкласс лордов, были почти невыносимы. Орикан взглянул на хронометр. До открытия Мистериоса оставалось два часа. Он намеренно спланировал все именно так – внезапный удар в глубину. Начни он операцию за месяц, неделю, а то и день до истечения срока, и экзодиты организовали бы достаточное сопротивление, чтобы все усложнить. В конце концов, в качестве примера, можно было вспомнить о том, что случилось с Тразином. Правда, в его случае Альдари получили анонимное предупреждение от Эрикана, но все равно отреагировали довольно быстро. этот факт весьма беспокоил Криптека. Из миллиардов миров бесконечной империи Мистериус почему-то выделил Кефарил, где всего несколько столетий назад Таразин разграбил мировой дух. Совпадение было настолько маловероятным, что Арикан запускал астронавигационную программу 900 раз, чтобы убедиться, что не пропустил какую-нибудь переменную. Ведь в конце концов, карта, которую спроецировал Мистериус, не отражала современность. Со времен Нефрета минуло 65 миллионов лет, и война в небесах и правление Альдарии изменили космос и в мелочах, и в целом. Даже недавняя междоусобица людей разрушила и изменила облик миров. И все же Арикан поставил древнюю звездную карту с обновленной, увеличил целевую планету и провел моделирование дрейфа континентов, скользя по массам суши, пока не сформировались их нынешние очертания. Почти стопроцентное совпадение. Вероятность ошибки опознавания составляла меньше 0,03%. Ковчеги духов вышли из пике, но гравитационные силы тянули их так сильно, что металлические ребра кораблей стонали от напряжения. Суда выровнялись и помчались на высоте в 15 локтей над уровнем океана, репульсорами пуская волны в сапфировой воде. Один из ковчегов справа шлепнулся на гребень волны, обдав пассажиров брызгами, которые зашипели на их до сих пор горячей металлической кожи. На горизонте появилась масса обломков, неуклонно увеличивающаяся по мере того, как флотилия ковчегов приближалась к ней. Вскоре Арикан увидел призрачное отражение земли на нижней стороне шапки облаков. На горизонте замаячила зеленая линия. Арикан вызвал фазглифическую карту и проверил курс. Это был он, архипелаг, семь тысяч маленьких и средних островов и атоллов, усеивающих полушарие океан. Тразин посетил только самый большой, размером с континент массив, где находилась столица экзодитов. Астромант попытался найти этому объяснение. Вероятно, именно возвращение Тразина с Кефарила помогло Мистериосу активизироваться. Наверное, шкатулка зафиксировала, что какая-то органическая материя прицепилась к его телу. Или, возможно, драгоценный камень, который он принес с собой, был настолько тесно связан с самим миром, что ненадолго нарушил гравитационную сигнатуру выставочного помещения. Но все это не имело смысла, и Арикан это понимал. Как провидец, он знал, что совпадений не бывает, только стечения обстоятельств. Время – это река, которая течет даже по самому крутому руслу. Вечность учебы позволила ему ненадолго плыть против течения, но в конце концов ему тоже ничего не оставалось, кроме как сдаться на милость судьбы. Арикан мало что ненавидел больше, чем напрасное расходование энергии, а задавать вопросы судьбе было самой бесполезной тратой ресурсов, какую он только мог себе представить. Сквозь тропический полог мелькали деревья, белые пляжи и ряд строений. Стаи белых птиц стянулись от берега, как развивающиеся знамена. «Тридцать секунд до контакта», – прогудел рулевой из утробной кабины, скользя пальцами по шару управления. «Приближаемся». Корабли со свистом пронеслись мимо вереницы объектов, и на долю секунды Арикану показалось, что они пролетели сквозь косяк птиц, но затем он увидел мерцание на берегу и ослепительную полосу празматического луча. Ковчег слева от него задребезжал и на мгновение опустил нос. Сюрикены размером с обеденные тарелки застряли в его передних стойках. Что-то закружилось в сторону Арикана и отскочило от корпуса его ладьи. Он замедлил хроновосприятие и увидел, что эта голова Некрона, начисто снесенная острыми дисками. Обезглавленное тело по-прежнему стояло, сгорбившись на поврежденном ковчеге. Руки с клинками послушно скрещены на груди в положении для транспортировки. Мимо пронесся разряд импульсного лазера, который проделал дыру в прибойной волне, вскипятив воду. «Погружайся!» – приказал Рикон. Его судно резко опустилось носом вперед, словно ныряльщик, прыгающий в кристально чистую воду. На мгновение морская пена затуманила его зрение, прежде чем перейти на корму. Косяки переливчатых рыб в панике рассеялись. Арикан посмотрел направо и налево. Ковчеги бороздили прибрежные воды, гоня перед собой желтых морских свиней. Кили царапали постельного цвета риф, щелкая выступами на днище и ломая ветви красных кораллов. Между тем сюрикены прыгали по глади океана, будто голыши, оставляя концентрические круги ряби Лазерные потоки, попадая в воду, преломлялись и рассеивали свою энергию в зеленых вспышках, которые оставляли невредимой даже рыбу. Призматический луч прорезал целый канал на поверхности воды, но не смог проникнуть достаточно глубоко, чтобы попасть в ковчеги. Наконец, захватчики миновали риф и вошли в бухту, где песчаное дно повышалось на манеру рампы. «Поднимайтесь и открывайте огонь!» – просигналил Рикан. «Сначала артиллерия!» Позади него отделились две темные фигуры, будто киты, собирающиеся вынырнуть, чтобы подышать. Мгновение спустя над головой вспыхнула пара толстых красных цилиндров, которые прорезали две полосы на поверхности воды и на мгновение окрасили водный мир в розовый цвет. Выстрелы отдались в воде толчком, и над кораблем «Арикана» волна покатилась в обратную сторону. Ковчеги судного дня вступили в бой. «На поверхность!» – прокричал он. Его ладья взмыла ввысь, и от сопротивления воды ступни криптеков давило. Некроны прорвались сквозь прозрачную поверхность в мир света, звуков и огня. На берегу чернел костяной редут, его призматическую пушку отбросило взрывом и наполовину погребло в песке. Деревья вдоль берега горели, и их кроны изгибались и опадали. Среди их ветвей Арикан разглядел обугленных стрелков Альдари, винтовки из призрачной кости вплавились им в руки. «Как говорится, очистить палубу!» Криво усмехнулся рулевой. Ковчег содрогнулся от накапливаемой мощи, и бортовые батареи гаусс-свежевателей извергли древнюю ярость. Войска Альдари, хлынувшие на берег из-за деревьев, завыли, когда зеленая молния растерзала их до мозга костей. Вдоль берега пронеслось светлое копье энергии и вонзилась в ковчег духов, поджарив его силовую установку. Некроны, по-прежнему неподвижные в положении для транспортировки, повылетали из него, как огромные куски шрапнели. Они вспахали песок и плюхнулись в воду, но затем вскочили на ноги и присоединились к атаке. Некроны, заслужили ли эти испорченные создания именоваться так? Они засеменили вперед на трех остроконечных ногах, вонзая их в песок для опоры. В руки, некогда сжимавшие командные посохи и гаусс-бластеры, теперь были вмонтированы клинки. На одном из воинов Арикан мог поклясться, виднелся затертый орнамент царского надзирателя. Когда-то они были дворянами, солдатами, стражами империи. Теперь они были уничтожителями, впавшими в безумие, которое заставляло их ненавидеть все живое. Они применяли рубящие клинки и двуручные глифы, и даже всякий выступ на их теле мог поранить. Это были скорпехи, тип уничтожителей, одержимых вихрем рукопашной схватки. Они бросились к альдаре на берегу, кружась и нанося удары, и тут же перед ними начали падать трупы. Из-за деревьев вырвалась группа рыцарей верхом на рапторах и устремилась в бой. Один из них пронзил скорпеха пикой из призрачной кости. Тот взвизгнул от ярости и принялся карабкаться вдоль оружия, тем самым насаживаясь на него глубже, чтобы дотянуться длинными лезвиями на руках до всадника из кокуна. Расправившись с обоими, он рассек копье и продолжил путь в лес. Арикан спешился и приземлился на песок с жужжанием компенсирующих сервоприводов, благодаря которым не согнул при ударе ни единого сустава. После, с жестом фокусника, он достал из эфира посох будущего. Племенная воительница в накидке из перьев кинулась к нему, совершая в прыжке пируэт с вытянутой ногой, и сделала несколько выстрелов из сюрикенного пистолета. Арикан рассчитал траектории и шагнул между приближающимися снарядами. Одновременно он мысленно захватил контроль над гауссвежевателями ковчега духов и перенаправил их, чтобы разодрать неприятельницу до костей. Она взлетела танцовщицей, грациозной, как одна из тех разноцветных птиц, чье оперение составляло ее накидку, а приземлилась все равно, что обглоданной курицей. Матрица предсказания предупредила его об угрозе со слепой стороны, и без промедлений взмахнув посохом, он расколол костяной меч надвое и отбросил его владельца назад в океан дуговым разрядом молнии. Чужак забился в конвульсиях и утонул, а после волны прибоя выкатили его бездыханное тело обратно на берег. К тому времени Арикан был уже на полпути к опушке леса. Убийство Альдари вызывало приятные ощущения, естественные, заклятые враги снова сражались. Обе стороны были бессмертны и совершенны по-своему. Но в то время как некроны были существами искусственными, безупречные на вид Альдари, впрочем, с лицами не менее похожими на маску, чем у Арикана, состояли из плоти и крови. Но все равно и первые, и вторые были созданы кем-то. Альдарий творение старейших, некроны, плод трудов ктан. Стечение обстоятельств о несовпадения пронеслось у Орикана в голове. Космос такое же изобретение. Но он не мог позволить себе потеряться в этих думах. Оставалось всего 16 минут. Только Орикан подумал, что вражеское сопротивление раздражает, как ковчег судного дня проложил еще один туннель из крови и огня через ряды противников. Неужто астроманты-экзодитов, как бы они там ни назывались, предвидели нападение? 16 минут, чтобы пройти чуть больше полутора километров вглубь острова. Это представлялось невозможным, и Орикан чувствовал, как Мистериос тяжело давит в пространственном кармане. Новый отряд альдарских воинов атаковал его в танце. Зазубренные двусторонние копья мелькали тут и там, царапая его металлический панцирь. Один из них отыскал брешь в броне нижней части грудной клетки и глубоко вонзился в кабели. Криптек изобразил рукой печать в Вэмби и тем самым вызвал хроноускоренный выброс радиации из главного реактора. Воины выронили оружие из ослабевших пальцев и с воплями повалились на опутанный корнями песок. На покрытой татуировками кожи проступила сыпь, зубы выпали из десен. «У меня нет на это времени». Презрительно усмехнулся Орикан, вытащил копье из внутренностей, швырнул подальше и продолжил путь. 14 минут. Он подал знак двум ковчегам с бессмертными, которые уже высаживались для боя. «Корректировка! Отвезите меня в самую глубь острова, приказал он. «В качестве почетного караула пусть останутся четверо солдат». В суматохе битвы сигналы, очевидно, наложились, и на его призыв ответили сразу обе ладьи. Одна носом оттолкнула другую и подлетела к астроманту. Он запрыгнул на прилетавший ковчег и примагнитился к его обшивке рукой. Добро пожаловать на борт, мастер Арикан! сказал запутавшийся рулевой. Это и есть новые приказы. Арикан выругался. На острове царил хаос. Арикану требовалась армия, но такая, которую никто не хватится. Задача не из легких. Стоило взять слишком много воинов из склепов Мандрагоры, и он рисковал предстать к ответу, как только династия восстанет. Вдобавок, это могло привлечь внимание Пробужденного Совета, который, без сомнения, проследил бы за его передвижениями. Как следствие, он мог набрать лишь две фаланги бессмертных и несколько ковчегов, но этого было недостаточно для подобной операции. Вот почему он привел сюда уничтожителей, сумасшедших, Ударное соединение, на которое всем было плевать. Эту группу держали в карантине и проводили среди нее отбраковку через равные промежутки времени, чтобы порча не распространялась. Но ему придется избавиться от всех ковчегов, использованных для перевозки этих убийц, чтобы убедиться, что их данные не заразили корабли. Уничтожители Скорпехи высыпали на берег вместе с бессмертными, тогда как тяжелые уничтожители, те, что превратились в парящие орудийные платформы, спустились прямо через полог джунглей. Их целью было сорвать ответные действия Альдари, посеять неразбериху и помешать объединению вражеских сил в скоординированные подразделения. и уничтожители хорошо справлялись с возложенной на них задачей, вынуждая неприятельские подкрепления вступить с ними в бой, вместо того, чтобы укрепить линию фронта. Безумная и, казалось бы, хаотичная оргия опустошения создавала бреши в рядах Альдари, поскольку уничтожители притягивали к себе войска противника как магнит в железные опилки. Арикан не признавал уничтожителей полноценными, но не мог отрицать их эффективности. Жгучая линия гаусс-энергии прорезала тропический лес впереди, срубив дерево так же аккуратно, как любая пила. Сквозь листву проглядывали огромные неуклюжие ящерицы, направляющиеся туда, где кипело сражение. Биологическое разнообразие этого мира потрясало. Аналитические программы глазной оптики-предсказателя отмечали новые виды и подвиды, куда бы он ни смотрел. Глубоко внутри, в центральном реакторе, Арикан надеялся, что уничтожителей нейтрализуют прежде, чем они смогут нанести непоправимый ущерб окружающей среде. Оставшись без единого врага, они будут рыскать по этому острову полному жизни, систематически истребляя сначала животных, затем самые крупные деревья и даже микробов. Они не успокоятся до тех пор, пока все живые организмы, от ползучих лиан до насекомых, обитающих возле прудов, и водорослей, цепляющихся за камни, не умрут. Затем они переберутся на следующий остров. Арикан вздрогнул. У него оставалось всего 10 минут, а пока же уничтожители выполняли свою работу. Едва ковчег обогнул горный хребет, как перед ним опустилась самая огромная нога, какую Арикан только встречал. Деревья вокруг рухнули, и Арикан, откинувшись назад, увидел нависшего над ним громадного брахиозавра, высокого, как пирамидальная гробница. На его спине располагалась мобильная боевая крепость, построенная из костей и ощетинившаяся артиллерией. Конечность зверя, совершающего следующий титанический шаг, маятником качнулась к ковчегу, угрожая раздавить скелетообразное судно и раскидать его экипаж. Арикан неотрывно смотрел, как приближается пятнистая кожа, как джунглевые паразиты зарываются в толстую чешую и создают там колонию. Арикан сосредоточился и, отбросив сознание назад на 10 секунд, приказал рулевому повернуть влево. Ковчег залавировал межколоссальных ступней динозавра, накрывшего их тенью. Ладья взмыла вверх, оседлав воздушные потоки, когда пассаты пронеслись над горами и устремились к небу. Тенью, отбрасывающей тень, судно из темного металла своим промчалась промчалось мимо темной гряды. Арикан наблюдал, как они пролетают над скалой и цветистым кустарником, цепляющимся за ее поверхность. Это место казалось сущим раем, но вместе с тем веяло безысходностью, как ни одно другое. Эта горная цепь с ее зелеными гребнями и глубокими долинами, протянувшаяся на 14 лик вдоль изогнутого хребта острова, возникла в результате эрозии. Казалось, будто некий великан вылепил ее из глины, а потом провел по ней пальцами, чтобы получились огромные борозды. Но это было не так. Эти громадные горы, порожденные временем и беспощадными геологическими процессами, сами выросли над вулканическим очагом, создавшим архипелаг. Тогда как тектоническая плита унесла остальные извержения магмы дальше на северо-запад, чтобы образовать новые острова, эти были оставлены на волю миллионов лет ветров и дождей, которые придавали форму высоким скалам и размывали горные склоны по крупицам. Насыщенно белые водопады, приютившиеся у входа в каждую долину, какими бы живописными они ни были, тоже были вовлечены в бесконечно долгий акт насилия над обликом планеты. Арикан ощутил ноющую тревогу в глубине своей нервной матрицы. Куда же вел его мистериус? Если это была достопримечательность, какой-то храм или пилон, то вполне возможно, что строение исчезло. Горная порода, возможно, отступила под ним, и без фундамента оно рухнуло точно зубы облученного альдери. Возможно, оно так и лежало, сдвинутое и упавшее на дне одной из долин, погребенное под застывшей магмой. 65 миллионов лет – долгий срок, даже по меркам некронов. Нет, координаты показывали лишь местоположение без привязки к какому-либо зданию. Арикан был в этом уверен. 8 минут до открытия. Программа восприятия Арикана вывела предупреждение поперек его зрения. Он развернулся и увидел пятна на солнце. Перенастроив окуляр, чтобы отфильтровать тропическое сияние, он заметил наездников на птерозаврах, пикирующих на него с неба. Звери откинули назад кожистые крылья и вытянули длинные головы. Всадники прижимались к динозаврам, скрутив в руках пеньковое поводья и воткнув сюрикенные пистолеты за наручи из резных раковин. «Всадники на птерозаврах!» – предупредил один из бессмертных. И снова Орикан остро ощутил раздражение от того, что оказался на три шага впереди своих сородичей. Так много лишних повторений. «Приближаются птерозавры!» Добавил скудоумный корм чай, включая батарею гаусс-свежевателей. «Отстает на шаг», — отметил про себя Орикан, — «как обычно». Пространство разорвали деассамблирующие лучи, почти ясные при солнечном свете на острове. Бессмертные сомкнули струй. Их короткие скоординированные выстрелы создавали плотную стену огня, в которую врезались неприятели, куда бы они ни нырнули. Двуствольные гауссбластеры завопили, и с их трубок потек конденсат, когда холодные газы в них притянули воду из влажного воздуха. «Схема огня, не допускающая уклонений», — произнес ведущий бессмертный. «Выбрать по квадранту». Альдарский воин с криком рухнул вниз, когда его птерозавр обратился в прах. Падая, всадник хватал воздух уцелевшей рукой. Двое покинули строй, взмахнули крыльями и нырнули за один из гребней, чтобы укрыться в глубокой долине. Еще один наездник развернулся и кувыркнулся, нырнув под обстрел. Заревели батареи ковчега, но если бессмертные тщательно прорисовывали в уме сетку противовоздушного огня, то рулевой с почти радостным наслаждением водил гаус лучами туда-сюда, словно играл с водой у декоративного фонтана. Лучи, проводящие молекулярную разборку, изгибались и закручивались, преследуя шныряющего по небу всадника и повторяя за ним петли и перевороты. Всадник спикировал, и его тень накрыла орикана. Астромант наблюдал, как зверь разжал когти, готовый вцепиться в него, будто в грызуна, и рвануть в небо. Даже ощутил дуновение кожистых крыльев. Вблизи они были намного больше. А затем батареи свежевателей затрещали, и птерозавр растворился в воздухе. Его пепел осел на предсказателе. «Прошу прощения», — крякнул рулевой. «Этот подобрался совсем близко, да?» Арикан повернулся было, чтобы отчитать нелепого лорда, когда вдруг запищал его триангуляционный сигнализатор. «Мы прибыли в нужную точку», — сообщил кормчий. Его программа полета восстановилась, и голос стал ровным. «Арикан» принял обдуманное программное решение забыть о несносном пилоте и сосредоточился на текущем деле. «Рулевой, включи автоматическую подсветку и усыпи свою нейронную матрицу!» «Принято!» – повиновался пилот и опустил голову на грудь. Когда-то это место могло быть пологим склоном – хребтом, поддерживающим горную крепость или небесную обсерваторию. Теперь здесь была только отвесная каменная стена, крутой склон, по которому надо было скорее взбираться, чем идти. Неважно. Охраняйте периметр! Рявкнул он, вытаскивая Мистериус. Бессмертные с помощью магнитов закрепили гауссбластеры к спинам и спрыгнули на скалу. Когтистые руки и ноги глубоко вонзились в вулканический камень. Бойцы рассредоточились, словно пауки, рубялись листву ножами чтобы расчистить сектора огня, и вытягивая из своих внутренностей второстепенные кабели, чтобы закрепиться на утесе. Арикан переплел пальцы одной руки, прикоснулся ими к ладони другой и произнес двойное заклинание Салвары. Напряженно сосредоточившись, он начертил в воздухе круг, притянул энергию светил и наложил на себя защитную оболочку. Этот полупузырь окружил ковчег, запечатав его на склоне горы, и захватил даже охранявших его бессмертных. Внешний мир исчез. Все, что находилось за пределами круга, имело только очертания, как в старинных кукольных постановках театра теней, которые безмолвный царь часто заказывал для развлечения дворцовых детей. Абсолютная тишина. Ни один ветерок не шевелил растения, цеплявшиеся за скалу. Отключенный кормчий не шевелился. Их никто не потревожит. Одна минута до открытия Мистериуса. Он сделал это. Арикан вытащил шкатулку из пространственного кармана и почувствовал ее гудение, соответствующее песне, которую исполняла сама планета. С тех пор, как он приземлился, Арикан ощущал это. Ритм этого места, вызывающий чувство принадлежности. Это был мир некронов, что отзывалось глубоко в системах, как слияние, как правильное расположение деталей. «Так что ты скрываешь, моя маленькая?» Ласково спросил предсказатель. Мистериос дернул его за руку, будто птица, собирающаяся взлететь. Арикан отпустил его, и устройство поднялось в воздух. Иероглифы загорелись розовым, углы сдвинулись. Грани складывались сами в себя и выворачивались наизнанку. Розовый свет сменился янтарным, причем таким ярким, что окрасил внутренние ребра ковчега духов. Что произошло дальше, Арикан не мог видеть, потому что шкатулка-головоломка стала такой горячей и яркой, что на мгновение заволокла все перед глазами белой пеленой. Он понял, что этот переливающийся свет мог убить представителя низших рас. Только некрон мог противостоять смертоносности этих лучей. Это было мучительное излучение солнца их родного мира, догадался он. Прекрасный ожог некронтирского солнца, которое обрекло его рот на раковые опухоли и короткие жизни, наследие, что преследовало их даже после того, как они сбежали от его ядовитого сияния. Что-то всколыхнулось в системах Харикана, и будь он способен плакать, он обязательно пустил бы слезу. Это был древний и смертоносный предмет, и он составлял часть прошлого. Криптек чувствовал себя недостойным даже прикоснуться к нему. Святость лилась из каждого его изломанного угла. Постепенно окуляры снова включились. Астрариум Мистериос изменился. Геомантические анализаторы Орикана насчитали 12 граней, 20 вершин и 30 ребер. Дадекаэдр. идеально сбалансированный, математически точный вплоть до молекулярного уровня. Аквамариновые глифы, такие же голубые, как и океаны планеты, мигали, словно производя какие-то вычисления. Затем Мистериус спроецировал хризопразовую голограмму. Спектральное изображение кефарила раздувалось вокруг Мистериуса, весь шар вращался вместе с астрариумом, как будто устройство было его расплавленным ядром. Арикан видел океаны планеты, дрейфующие и преобразующиеся континенты, пока Мистериос перенастраивал свои карты, чтобы отразить движение суши за 65 миллионов лет. Материки разрывались и сталкивались. Острова взрывались и превращались в атоллы. В итоге на одном из этих островов, самом большом, ставшим континентом, вспыхнул глиф. Арикан ахнул. «Да, да!» Глиф, означающий «гробница» и «нефред». «Я одолел тебя, мешание! прокричал Острамонт. «Я Никан, высший хроновант, величайший из криптеков, расшифровщик вешанских рукописей. Я разгадал твои загадки и разгадал твой код. Только мне это удалось!» Глиф изменился. Он показывал дату. Дату, до которой было более восьми тысяч лет. «Что?» Блаженный тон Орикана пропал. «Еще один слой? Еще одна погоня? Восемь тысяч лет ожидания? Какое разочарование!» Цокнул Таразин. Таразин подался вперед, облокачиваясь на консоль управления Ковчега Духов. Последние черты рулевого растворились в его собственных. «Новые приказы будут, мастер Орикан?» Изводить астроманта, прикидываясь сумасбродным пилотом, оказалось очень весело. Особенно Тразину понравилось управляться с батареей гауссвежевателей, и он даже решил, что ему действительно нужно чаще выбираться куда-нибудь. Он слишком долго пробыл в галереях. «Как? У Мандрагоры превосходная защита!» – произнес Тразин. «Ну куда ей до силы воли, знаешь ли? А у меня ее с запасом! Помимо силы воли, Таразин обладал алгоритмом заражения, который при правильном внедрении мог заложить основу, чтобы сделать любого некрона временным суррогатом. Ну, не любого, конечно. Неподготовленного владыку – определенно. Того, кто допустил недочет в своих протоколах безопасности. Криптеки же часто были недосягаемы из-за их техномантической защиты. Но простой рулевой ковчега это было даже слишком легко. Особенно, когда яицкий провидец показал, где и когда нужно перехватить ударное соединение Орикана. И, конечно, плащ. Его температура повышалась при регистрации хронопрыжка. После нейронной сети открывалась матрица вероятностей, когда временные тотемы Орикана начинали нагреваться, и Теразин выбирал сценарий будущего, не допускавший заклинания противника. положив руку на шар управления, он развернул ковчег на 90 градусов так, чтобы его днище было обращено к горному склону. Арикан упал, ноги заскользили по палубе, хронотранс нарушился. Предсказатель хотел схватиться за парящий Мистериус, но промахнулся и сильно ударился об одно из ребер ковчега. Он пытался найти, за что бы уцепиться, и в итоге повис, болтая ногами в тысячах локтей над долиной. «Не выйдет, мой дорогой коллега!» Заявил Таразин, уютно устроившись в утробной кабине. «Боюсь, твои маленькие злоключения на временной шкале теперь не помешают нашему соперничеству!» Арикан нашел опору, примагнитившись к палубе, и присел на корточки. Таразин раскачивал ковчег взад и вперед, тряся его, как кошка-грызуна. Арикан карабкался, едва не срываясь. «У тебя, может, и есть способности?» Продолжал Тразин, медленно продвигая ковчег вперед и хватая Мистериус. Но у меня есть артефакты. Несомненно, сила этого плаща – слабое эхо того, чего ты достиг за годы учебы, но он может, по крайней мере, сорвать твое хроноколдовство. Дурной тон, кстати, жульничает на суде. Необычайно богатое воображение, но дурной тон. Если ты думаешь, что мне необходимо изменить временную линию, чтобы расправиться с тобой, тразин. Арикан с трудом поднялся на ноги. То ты бредишь еще сильнее, чем я думал. Я заглянул в будущее, и оно не слишком-то добро к тебе. Арикан провел рукой по небу и защитный купол исчез. Четверо бессмертных посмотрели на тразина, развернув головы почти на 360 градусов. Испепелить, сказал Арикан. Тразин стукнул по глифу ускорения. Ковчег врезался килем в склон горы и перемолол одного из солдат, зажав между корпусом из живого металла и жесткой вулканической породой. Остальные трое вскарабкались на борт с пристегнутыми к спинам гауссбластерами, используя всю свою силу, чтобы подтянуться вверх и добраться до Тразина, чащего ковчег духов вперед. Матрица время разделяющего плаща издала предупреждающую трель, и трозин резко нырнул в сторону, скользя пальцами по контрольному шару. Мир закружился. Горы, небо, земля, море. Заряд эфирной энергии пронесся над плечом Тразина и выбил кусок живого металла размером с голову из изогнутой балки на корме судна. Археовет взглянул поверх консоли и увидел, что Арикан изо всех сил пытается удержаться одной рукой, другая все еще потрескивала от электричества. Чтобы не врезаться в землю, Терезин крутанул назад сферу управления и вывел ковчег из штопора. Киль задел верхушку дерева, и оно взорвалось тучей щепок. Едва матрица протрубила предупреждение, как Терезин убрал все уведомления, чтобы они не загораживали ему обзор. Один бессмертный уверенно поднялся на ноги благодаря магнитному захвату, застопорил сервоприводы, чтобы сохранить боевое положение, и навел Гаусс-бластер. Матрица плащары считала возможности вмешательства в ситуацию нулевые шансы. Теразин ничего не мог поделать. А излучатели Гаусс-энергии на бластере выглядят очень большими, когда смотришь прямо в них, отметил про себя Теразин. Словно метеор, бессмертного внезапно ударил птерозавр. Его клюв сомкнулся на брюшных кабелях, когти разодрали живой металл. По приводным механизмам прошли миниатюрные электрические бури, когда зверь вырвал конечности из суставов. Таразин сообразил, что это должно быть одна из тех двоих птичек, что оторвались. Они прятались на гребнях долины, пока их добыча не стала наиболее уязвимой. Всадник с растрепанными волосами и сетью геометрических татуировок на лице, соединяющихся кругов и линий, разрядил целый магазин сюрикенов во второго бессмертного. Мановолоконные диски посекли солдата, отчего отрезанные части и открывшиеся внутренние системы потрескивали изумрудными молниями. Рядом с ним арикан воздвиг кинетический щит, чтобы остановить надвигающийся град выстрелов. Реакторная жидкость убитого бессмертного забрызгала его посмертную маску. Вырвав изуродованного бессмертного, всадник с птерозавром взмыли в небо и исчезли в одно мгновение. Таразин развернул ковчег вокруг гор и направился прочь от пункта назначения Рикана. Теперь, когда на борту остался только один бессмертный и предсказатель, последнее, что было нужно Тразину, это броситься в очередное море войск. Справа от себя он наблюдал ослепительное множество разборных лучей, раздирающих лес и устремленных в небо. Похоже, некроны выжигали джунгли, проделывая все более расширяющуюся рану в лиственном покрове острова. Он засмотрелся, и этого хватило, чтобы Орикан перепрыгнул через командную консоль и вступил в борьбу за контрольную сферу. Ковчег заскользил в воздухе, разворачиваясь по широкой дуге. «Ты привлек сюда испорченных!» – крикнул Тразин. Они мчались так быстро, что было трудно различать слова. Ветер уносил их, едва они вылетали из динамиков. Он схватил Орикана за наплечники и врезал ему головой, словно молотом по наковальне. «Уничтожители полностью зачистят это место! Вся эта уникальная дикая природа! Растения!» Арикан достал посох будущего и рубанул им вниз, но из-за ветра, консоли между ними и малого расстояния, удару не хватило силы и скорости. Таразин вовремя поймал рукоять, и ее окутанное полем навершие вонзилось лишь на ширину пальца в его бронированный капюшон. «Такова была их цена!» Объяснил Орикан, протягивая руку к приводу, открывающему пространственный карман Тразина. «В любом случае, это не их мир. Он принадлежит бесконечной империи». Увидев, что последний бессмертный поднял свое оружие, Таразин резко крутанулся и подставил Арикана под огонь. Гаусс трубки завыли, и над головами дерущихся заплясали зеленые лучи. Арикан вскрикнул, что-то в нем взорвалось». Командные протоколы Бессмертного предупреждали его тянуть с выстрелом до последнего, но было уже слишком поздно. Тем не менее, он едва задел Орикана, а не продырявил его. Панцирь на спине предсказателя трел. На синих бронепластинах появилась пепельная борозда. Один из шаров на его гребне разбился в дребезги. Из него сочился пар, застлавший зрение отразина, когда он посмотрел на него. «Бестовыч сая. Арикан выбросил руку назад, и дуга энергии рассекла воина по диагонали. Ветер подхватил его верхнюю половину, и она полетела в полок джунглей. Таразин уже хотел праздновать победу, когда обнаружил, как второй бессмертный, тот, что был разрублен на куски дисками сюрикенного пистолета, снова собирается воедино. В конце концов, в этом и заключалось предназначение ковчега духов – исцелять бойцов, выведенных из строя на поле битвы. Прямо у него на глазах синие лучи молекулярной сборки вырывались из верхней части реберных стоек ковчега, сплавляя металл и восстанавливая слой за слоем. Прямо как действие гаусс-свежевателей наоборот. Бессмертный наставил оружие. Арикан схватил трозина за голову, и тот увидел, как что-то вспыхнуло в глазах Астроманта. Белый химический огонь. Свет. Его образ, казалось, дрожал и мигал. Тразин готов был поклясться, что на мгновение предсказатель раздвоился, будто спроецировал голограмму. Окуляры Тразина вращались, применяя разные фильтры в попытках определить, что происходит, и в итоге остановились на том, который использовался для проверки энергосистем. Арикан горел изнутри энергией. Нет, Арикан и был энергией. Его тело сияло, раскаленная до бела, обернувшись астральной формой чистой сверкающей мощи, которая боролась за власть над его некродермисом, чтобы превратить его атомы в беспримесную энергию. От него волнами исходил жар. «Не Фред!» – закричал Рикан. Его рот извергал порывы солнечного ветра. «Секрет здесь!» в этом мире он распевает о нем таразин не мог бороться с такой силой астральные руки орикана повернули его голову на бок, согнули его пополам и прижали к пульту управления он чувствовал что орикан может раздавить его жар постепенно сжигал его нейронные схемы в голову приказал орикан бессмертному не торопись Гаус бластер прицелился Таразин потянулся, перестраивая свое тело, чтобы удлинить руку и пальцы хотя бы на пару сантиметров. Зрение ухудшалось, глазные линзы покрылись пузырями. «Я не предвидел этого будущего, Таразин», — сказал предсказатель. «Но оно радует меня». Таразин провел пальцами по командному шару и улыбнулся. Арикан, заметивший выражение его лица, проследил за рукой Таразина до шара управления и оглянулся. Над ними возвышался огромный ящер с целой крепостью на спине и ногами толстыми, как храмовые колонны. Он изогнул длинную шею, застегнутый врасплох приближающимся объектом. Тарозин отсоединил кабель рулевого, отключил магнитные замки и позволил ветру скинуть себя за борт. В следующий миг ковчег духов протаранил динозавра на скорости в 400 локтей в час, врезавшись точно в плотную клетку костяной брони и пробив ребра. От удара по плоти разошлась рябь, и альдари свалились у него со спины. Громадная рептилия, крупнейшая в своем роде, почитаемая и внушающая страх, мгновенно умерла от разрыва сердца. Ноги колонны подкосились, и Исполина прокинулся на бок от кинетической силы столкновения, сломав под собой деревья и образовав дыру в лесном пологе. Одна из титанических конечностей дернулась в предсмертном спазме и разрушила оказавшийся рядом каменный храм, что Альдари, без сомнения, воспримут как более страшное признаменование, нежели гибель великого существа. По всему острову падальщики учуют мощный запах крови, разносимый ветром, и устремятся сюда, чтобы воспользоваться неожиданной удачей. Целые колонии плотоядных мхов колонизируют тело динозавра, и ящерицы, которые едят эти мхи, и крючковатые птицы, питающиеся ящерицами, образуют там собственное сообщество, пока от гигантской туши не останется лишь бесполезный скелет. В конце концов, цивилизации всегда строятся на костях мертвых. Арикан предвидел это и не обращал внимания, выползая из разорванной грудной клетки зверя. Покрытый запекшейся кровью, с искрящимися ранами, он повернул искалеченную голову к небу. Таразин, несомненно, был где-то там. Его побег удался. Но это не имело значения, ибо Арикан открыл великую тайну внутри себя. Он и раньше развоплощался, приобретая энергетическую форму. Это была хорошо известная практика Ордена плазмантов. В таком состоянии можно было пройти через закрытые ворота и перегрузить машинерию. Получая питание из внешних источников, он становился практически неуязвимым на несколько минут. Некоторые черпали подобную мощь из солнечного излучения или внешних реакторных ядер. Арикан, всегда устремлявший свой взор к звездам, прибегал к непосредственной силе выстраивающихся планет. Но это, это было нечто большее. Он ощущал, как мимо него проносятся настолько мощные потоки энергии, что его неподготовленные разуме тела могли направить лишь малую ее часть. Попытайся он испить еще, и его разорвало бы на части на молекулярном уровне. Тем не менее, он обрел больше, чем ожидал. Все им прочитанное и изученное, эзотерические тексты и теоретические труды, самые слова Вишани, передала Арикану дар без его ведома. Будь то благодаря звездам или планетам, географии этого места или тайной мудрости, но Арикан на короткое время преобразился точный мистериус, стал неземным и могущественным, как легендарный Нефред, трансцендентным, уподобился богам, самим Мктан. Арикан заглянул внутрь себя и обнаружил утечку из реактора. Светящаяся и теплая нефритовая жидкость покрыла его руку, и он нарисовал ею символ у себя на лбу. Он дал древнее обещание своего родного мира, где появился на свет во плоти, а не в металле. В те давно ушедшие времена подобную клятву приносили кровью, но теперь он принял ее, помазав себя веществом более губительным и долговечным. Клянусь! Сказал он, и его голосовые модули заскрежетали. Убийственным солнцем клянусь звездами и пылью, клянусь предками и потомством, клянусь использовать эти силы и открыть гробницу Мифрета. Небо темнело, и он уже мог различить звезды. Но в первую очередь, добавила Рикон, я клянусь уничтожить Тразина Неисчастливого.